Глава четвертая. Бой с хозяином Штормов. Ситуация паршивей некуда. Я застыл, внимательно следя за каждым движением врага. Хозяин Штормов, напротив, выглядел беспечно и делал вид, что его совершенно не волнует происходящее. Правда, подходить к нам ближе он явно не собирался. То ли решил оставить грязную работу своим зверушкам, то ли хорошо помнил мой удар в камере. Он что-то прошипел. Послышалось тихое урчание и цокот когтей по ониксовому полу. Серая ткань плаща колыхнулась и примялась. Видимо, страж потерся от своего хозяина, как огромная кошка. Спокелься явно не собирался ничего говорить. Поэтому казалось, что тишина в зале звенит от напряжения. Расслабляться не стоило. В любую минуту он мог отколоть какую-нибудь гадость. Я лихорадочно соображал. Кинуться первым? Попробовать заговорить зубы и открыть врата? Нет, второй путь явно никуда не приведет. Хозяин Штормов не будет молча смотреть, как я вожусь замком. В какой-то момент я вдруг осознал, что Сигрид уже не стоит за моей спиной. Я не подал виду, но про себя выругался. Никогда не связывайся с женщиной, особенно если она — дух. Хозяин Штормов приблизился, но все же не настолько, чтобы можно было легко до него дотянуться. «Удивляюсь, как ты сюда вообще добрался!» В голосе клокотало столько презрительного яда, что мне даже стало легче на душе. Раз ненависть взаимна, значит, есть надежда. Того, кто слабее тебя, ты не станешь ненавидеть. Просто раздавишь, как мелкую букашку, и пойдешь дальше. Я шевельнул пальцами. Тьма тут же обвела змеей мою руку от запястья до плеча. Будь у нее глаза, и гриво бы фигуре в сером. Но дошел. Хозяин штормов... Сделал маленький шажок назад. Зверь у его ног угрожающе зарычал. «Ага, боишься, тварь!» «Ингва была способней!» — хмыкнул он. «Жаль, что выбрала в наследнике такое ничтожество!» Я стиснул зубы, с трудом сдерживаясь, чтобы не кинуться на него. «Нет, оскорбление меня не задело. Но вот бабку упоминать не стоило. Спокелься!» Насколько я знаю, у тебя вообще нет наследников. Сказанные слова, будто разрезали воздух стальным лезвием. Он рассмеялся, но от меня не ускользнула горечь в этом смехе. Значит, уколол не слабо. Когда живешь вечно, наследники не нужны, вдруг произнес он и пристально посмотрел на меня. Глаз я не видел но кожей чувствовал, как он пытается вглядеться в меня сквозь непроницаемую маску спокойствия. — Аларс, не глупи, — почти ласково продолжил он. — Мы, дети мрака, не должны воевать друг с другом. Мира на всех хватит. А если объединиться, то можно захватить его полностью. Тьма начала пульсировать, тысячи иголочек впиваясь в мою руку, готовая в любой момент сорваться с пальцев. «Убить, уничтожить, превратить в прах! Ненавижу!» Хозяин Штормов что-то прошипел. «Звери кинулись на меня. Одного плетью ударила тьма. Другой завизжал и отпрянул от лиловых искр. Через мгновение они снова бросились. Я ударил по обоим и услышал леденящий душу вой. Хозяин Штормов с какой-то растерянностью осмотрел замерших тварей. Одна окрашенная тьмой зверюга неестественно свернулась возле стены. Второй не было видно, только отрубленная когтистая лапа, судорожно сжимающаяся возле колонны. А ты силен. Я прислонился спиной к вратам. Ноги мерзко подрагивали. Провел ладонью по лицу, ощутив что-то влажное и липкое. Кровь? Не может быть. Глянул вниз и увидел только тьму. Хозяин штормов не приближался, лишь медленно ходил туда-сюда. Словно о чем-то размышлял, а меня здесь и вовсе не было. Я нахмурился и чуть не хлопнул себя по лбу. Утбурдовы дети, какой же я глупец! Здесь же врата! Если он разрушит их своей силой, то ванханинское войско войдет на острова призраки без преград. А собственноручно впустить вражеских воинов — это слишком. На губах сама собой появилась змеиная улыбка. Окутанную тьмой ладонь я снова приложил к гладкому стеклу. От него не ускользнуло это действие. «Ты силён, Оларс, но безбожно глуп, как и твоя мертвая девка. Надеюсь, тебе понравился мой подарок?» Хозяин штормов остановился. Вокруг него засверкали молнии. «Нет, Спокельси», — ровно ответил я. «Уж маг твоего уровня мог выдумать что-то поинтересней. К тому же, кто тогда будет вынашивать твоих детей? Ты же все ищешь мать своему ребенку, не так ли?» Я стрелял наугад. Но кажется, попал в цель. Представить Рангрид, которую хозяин штормов. Я вздрогнул. Пусть об этом невозможно даже помыслить, но женщины нужны ему лишь для одной цели. Молнии заискрились. Спокельсе поднял костлявую руку, в которой серебрился шар. Нет, Ларс, предательницы не живут. Проклятие оказалось недоработанным. Спокойно сказал он. Придя ко мне. Она бы обязательно пошла на поводу своей природы и предала меня. Мне этого не нужно. Я замер, глядя на него. Поверить не получалось. К тому же однажды он меня уже обманул. С него станется солгать и второй раз. Ухо уловило едва различимый треск. В ладонь вдруг впилось что-то острое. Я чуть не вскрикнул, но тут же прикусил губу. «Получается!» Снова глянул на хозяина штормов. «Говори же, говори, гад! Что угодно! Мне нужно не так уж много времени!» Огненный шар медленно отлетел от пальцев Спокельса и направился ко мне. «Что-нибудь хочешь узнать перед смертью, Янгангер?» — ласково спросил он. «Пусть твои друзья вошли на острова. Только назад они вряд ли вернутся. Спрашивай, пока я добрый!» Острые края вспороли кожу на спине. Полоснули по ягодицам, но я терпел, невероятным усилием воли удерживая испуг на лице. «Зачем?» — голос предательски дрогнул, но не от страха, а сколок впился в бедро. Огненный шар приблизился ко мне. В плетении вспыхивающих молний можно было разглядеть очертания человеческого черепа. Кожу лица обожгло, как от знойного дыхания вся отца бранна. Хозяин штормов был явно уверен, что победа в его руках. «Да-да», — вежливо отозвался он, — «зачем ты убил мою семью?» Повисла тишина. Сплетенный из молний череп, казалось, разглядывал меня пустыми глазницами. И от этого хотелось сильнее вжаться во врата. Только вот острые осколки тут же впивались в тело. Спокелься пожал плечами. Твоя бабка Ингва всегда была мне соперницей, любимица господина нашего мрака. В его голосе послышалась злоба и какая-то отчаянная зависть. А ведь люди не должны иметь дел с мраком. Каждому свое. Мы одинаково присягали ему, отдавая своей жизни и свободу. Иметь семью значит развеять свой дар по ветру. Она это знала но все равно не справилась со своей природой. За это я ее уничтожил. Откуда ж было знать, что Ингва сумеет передать часть своих сил в выродку Глемтов? Я проглотил оскорбление. Врата должны были вот-вот рухнуть. Молнии почти касались лица. — Ну откуда такая зависть к человеку, спокельсе? Его пальцы тем временем плели новый шар из молний. «Все мы были когда-то людьми», — уклончиво ответил он. «Люди — умные создания. Даже боги не всегда рискуют вступать с ними в спор». Я прищурился. Свет молнии слепил глаза. «Ты родом из Соуки-Кесоуки?» Хозяин штормов покачал головой. «Ищи, не найдешь. Госпожа Луна, когда-то, Оларс, когда-то я был оттуда». «Был», — подтвердил я, — «пока не вступил в сделку с повелителями холода, не так ли?» Он вскинул голову. Лица, конечно, было не разглядеть, но я чувствовал его изумление. И в то же время... В то же время не мог сообразить, как мне в голову пришла эта мысль. «Ты ведь вступил в сговор с повелителями холода. Отдал им цветущий город, а взамен твоими стали острова-призраки». Ведь это же самые северные земли! Кому здесь еще жить?» Он хмыкнул, расправил плечи. Напоминание явно было не особо приятным. Однако хозяин штормов не желал показывать слабость врагу. «Неплохо, щенок, неплохо!» «Как догадался?» «Южная роскошь, спокельсе. Я кивнул на ониксовую мозаику. «Все северяне восхищаются ею!» «Но дома предпочитают иметь поменьше иноземных вещей!» Хозяин штормов довольно рассмеялся. «О как! Знаешь, из тебя бы могло что-то получиться, только поздно уже!» Паривший возле меня череп приоткрыл рот. Скользнул вниз толстый фиолетово-черный язык, такой же лоснящийся, как щупальца кракенов. Прошелся по моей щеке. Я вздрогнул от отвращения, но не сдвинулся с места. Руки онемели. «Почему?» Он пожал плечами. «Думаю, сумеешь сам догадаться. Имея поддержку богов, человек может куда больше, чем без нее. Нужно было показать господину моему мраку, что он не туда смотрит, что с Ингвой ничего не выйдет. Она обычная слабая девка. — А с тобой, значит, не так? — хрипло спросил я, даже позабыв о черепе, чувствуя, что хочу придушить эту тварь собственными руками. — А ты сам подумай, — хоть ответил хозяин штормов, но осклабился череп, дохнув могильным холодом. Ладони и пальцы же, как назло, потеряли всякую чувствительность. — Осталось совсем немного, и девятый остров-призрак покажет, на что я способен. Неожиданно осколки с силой впились в спину. Еще чуть-чуть, и все разлетится. — Союзничков-то ты не особо ценишь, — сумел все же улыбнуться я. — Вон Янсрунд. Прокатился по Геллар бресту. Только вернуться не сумеет. Хозяин штормов развел руками. Маленький череп из молний затрепетал. И что из этого? Чем больше будет созданий по ту сторону мрака, тем лучше. Я черпаю силу изо всех. Нет разницы между Кайсой и Глемт, красой всего Ванханина, и Повелителем Холода. И далеко ходить не надо. Мрак за твоей спиной. Я ошалело уставился на него. «Так, значит...» «Да-да, Оларс», -да, — послышался смешок. «Ты все еще надеешься, что, открыв их, впустишь сюда воинов Ванханина? Но на самом деле дашь волю утбурдовой бездне! Гунфридер и не знал, во что я превратил его подарок людям берега!» Это стало последней каплей. Врата с грохотом обрушились. Я метнулся к хозяину штормов, чтобы стиснуть его горло. Пусть меня уничтожат вместе с ним, но моя смерть не будет напрасной. Боль пронзила все тело. Я потерял способность слышать и видеть, но продолжал сжимать горло ненавистного врага. «Дурак!» – прошипел он. «Ты погубишь нас обоих!» Леденящий кровь вопль заставил забыть обо всем. Я мотнул головой и открыл глаза. Вокруг была чернота. Вспышка страха заставила сжаться. «Боги Севера, я ослеп!» Пальцы дрогнули. Хозяин штормов выскользнул из моей хватки и тут же застонал. На нас обоих шквалом налетели шепчущие голоса. «Они, они, они! Они здесь!» Мириады рук тянулись к нам, хватали, вертели, впивались до боли. «Они наши! Смерть им!»